Часть вторая по приказу короля. Книга первая. Прошлое не умирает. В людях отражается человек. Глава первая. Лорд Кленчарли. В те времена существовал человек, который был живым осколком прошлого. Этим осколком был лорд Линей Кленчарли. Барон Линей Кленчарли, современник Кромвеля, был одним из тех, спешим прибавить, немногочисленных пэров Англии, которые в свое время признавали республику. Это признание имело свои причины и, в конце концов, вполне объяснимо, поскольку республика на короткое время восторжествовала. Так что не было ничего удивительного в том, что лорд Клен Чарли пребывал в партии республиканцев, пока республика была победительницей. Но лорд Клинчарли продолжал оставаться республиканцем и после того, как окончилась революция и пал парламентский режим. Высокородному Патрицию нетрудно было бы вернуться во вновь восстановленную палату лордов, ибо при реставрациях монархии всегда очень охотно принимают раскаявшихся, и Карл II был милостив к тем, кто возвращался к нему. Однако лорд Клинчарли совершенно не понял, чего требовали от него события. И в то время, как в Англии радостными кликами встречали короля, вновь вступавшего во владение страной, как верноподданные единодушно приветствовали монархию и династия восстанавливалась среди всеобщего торжественного отречения от прошлого, в то время, как прошлое становилось будущим, а будущее — прошлым, лорд Кленчарли не пожелал покориться. Он не захотел видеть этого ликования и добровольно покинул родину. Он мог стать пэром, а предпочел стать изгнанником. Так протекали годы, так он и состарился, храня верность мертвой республике. Такое ребячество сделало его всеобщим посмешищем. Он удалился в Швейцарию. Он поселился в высоком, полуразвалившемся доме на берегу Женевского озера. Он выбрал себе жилище в самом глухом месте побережья, между Шильоном, где был заключен Боннивар и в Иве, где похоронен Ледло. Его окружали овиваемые ветрами и одетые тучами суровые сумрачные Альпы. Он жил здесь затерянный, в глубокой тени, отбрасываемой горами. Его редко встречал прохожий. Этот человек жил вне своей страны, почти вне своей эпохи. В то время каждый, кто был в курсе событий и разбирался в них, понимал, что всякое сопротивление установившемуся порядку не имело оправдания. Англия была счастлива, реставрация, своего рода примирение супругов, король и нация возвращаются на свое брачное ложе, можно ли представить себе что-либо более приятное и радостное? Великобритания сияла от счастья. Иметь короля – это уже много, а тем более такого очаровательного короля. Карл II был любезен, умел и пожить в свое удовольствие, и управлять государством, напоминая своим величием Людовика XIV. Это был джентльмен и дворянин. Подданные восхищались им. Он вел войну с Ганновером и, конечно, хорошо знал, зачем, хотя только он один это и знал. Он продал Дюнкерк Франции, дело высокого политического значения. У демократически настроенных пэров, про которых Чемберлен сказал «проклятая республика» заразила своим литворным дыханием даже некоторых аристократов, хватило здравого смысла очень быстро примениться к обстоятельствам, не отстать от своего времени и занять свои места в палате лордов. Для этого им достаточно было лишь принести присягу королю».